Глава 4. Синхронизация 3,6%. Вернул меня на землю врач. Не знаю, как дела обстоят в других операторских центрах, а в нашем с этим строго. С низкой синхронизацией пребывать в теле робота более четырех часов подряд запрещено. Никаких исключений. Пусть там твари хоть центр с почвой сравняют. Так что возвращение было в некотором роде вынужденным. Благо, хоть предупредили за пять минут до разрыва связующей нити. Дали немного времени, чтобы пристроить чучело в принятое черт знает где место хранения. «Посмотрите на меня, сколько пальцев!» «Два, доктор», — улыбнулся я. И было чертовски приятно, что я вот улыбаюсь, а мой собеседник это видит. «Могут быть варианты?» «В этом безумном мире все бывает» хмыкнул в густые усы, чем-то похожие на Розенбаума, лысый и с обильной растительностью под носом медик. «Дело у нас милейшее новое, дело незнакомое. Мы, конечно, фиксируем нервную деятельность во время ваших сеансов, но, тем не менее, нагрузка на мозг серьезная. Не побоюсь этого слова, серьезнейшее. «Ясно», – легко согласился я. Не стал грубить приятному человеку. А ведь хотелось. «Например, поинтересоваться». «Какого хрена десятки тысяч человек засунули в эти капсулы, если дело новое – дело незнакомое? Почему на мышах или на худой конец на кошках сначала не испытали технологию?» Не спросил. «Во-первых, понимал прекрасно, что ничего здесь от этого конкретного врача не зависит. Что он только и может, что фиксировать деятельность мозга. Или как он там выразился?» Во-вторых, после путешествия за три земель осталось приятное послевкусие. Ощущение, что прикоснулся к чему-то нереальному, волшебному, вроде сказки, рассказанной на ночь мудрой бабушкой. «Так-так», — покивал сам себе Розенбаум. «За четыре часа удалось поднять синхронизацию на шесть процента. Очень хорошо». «Действительно хорошо», — удивился я, садясь на ложе капсулы. Тело показалось каким-то непривычным, а еще в помещении было как-то слишком темно, приходилось щуриться, чтоб разглядеть очертания предметов. И снова не стал ничего говорить доктору. «Ну их, сболтнешь чего-нибудь не то, запретят сеансы, а я, можно сказать, только мечту за хвост ухватил». Средний результат», – кивнул док. «Первое время так и должно быть. Это после 10% процентов обычно происходит некоторое замедление прогресса». Я навострил уши. Новая информация показалась мне важной. «Что, серьезно замедляется?» «В основном, да. Зависит, конечно, от рода деятельности, которой занят оператор на той стороне. Тем не менее, явление имеет место быть. Уже даже названием обзавелось. В нашей среде это называется сопротивлением мозговой адаптации». «Ясно», – кивнул я и поставил ноги на пол и, к удивлению своему, с первого раза не попал ступнями в заботливо приготовленные тапочки. Холод напольного покрытия в первый миг даже вызвал некоторое замешательство. Словно ни я, ни мои ноги сообщения от нервов поступали в голову с какой-то задержкой. Могут быть проблемы с координацией движений. Врач отлично все увидел и понял. «Это не страшно, это быстро проходит». Все-таки вы в этом теле 41 давно, а в робота вселялись впервые в жизни. Память, тела непреложный закон, физиологии. Вот вы до программы колонизации, чем занимались? Руководил средней руки компании, выдал я официальную версию. Управление объектами недвижимости, немного строительства. Случалось сталкиваться с кризисами? Пристально взглянул из-под богатых бровей врач. Неприятности всевозможные, быть может, проблемы с надзирающими органами. Конечно, постоянно. Получалось решать проблемы? Более или менее? Тогда мне становится понятна ваша высокая адаптация. У вас тренированный мозг, привыкший находить выходы из кажущихся безвыходными ситуаций. Вы же понимаете, что наш с вами центральный компьютер – это такой же орган, как и все остальные. Развивается то, чем активно пользуетесь. Таскаете мешки – растут мышцы. Решаете проблемы – развивается мозг. Да, слышал что-то в этом роде. Очень хорошо. С реакциями все в порядке. Тонус мышц в норме. Можете отправляться приводить себя в порядок. Душ за той дверью. Найдете кабинку со своим ником. В ней комбинезон, полотенце и все остальное, что может вам понадобиться на территории центра. Личные вещи вам вернут после соответствующей обработки. У нас тут, знаете ли, как в больнице. Стремимся к чистоте и, не побоюсь этого слова, даже к стерильности. Операторы весьма высоко оплачиваются компанией. Мы не можем себе позволить допустить в центре респираторные заболевания. Это понятно? Предельно, док. Хорошо. Следующий сеанс не ранее, чем через 12 часов. И только после комплекса физических упражнений. Вам подберут программу, не волнуйтесь. Я не волнуюсь, пожал я плечами. В 41 год у меня достаточно тренированное тело. Всю свою сознательную жизнь поддерживал его в тонусе. Серьезно спортом не занимался, но и холмом по погибшему бойцу на животе не обзавелся. И не собирался пускать это дело на самотек. То же самое касается рациона питания. Его вам составят профессиональные гастроэнтерологи. Будет много витаминов, сразу предупреждаю. Аллергические реакции на что-либо в карте не указаны. Это соответствует действительности? Сто процентов. Очень хорошо. Можете быть свободным. За час до сеанса вас известят. Вот блин, чувство словно попало не в центр операторов, а в какой-то закрытый ведомственный санаторий. Рацион питания, физические нагрузки, витамины и процедуры – все включено. Своими глазами не видел, привезли меня ночью, да еще в автомобиле с закрытыми наглухо окнами. Но ничуть не сомневался, что вокруг этого заведения и стена с колючей проволокой присутствует, и сторожевые вышки с автоматчиками. Слава богу, хоть комбинезон не полосатый, и на нашивке указан мой инопланетный ник, а не номер. И вдруг, впервые за последние полгода, я почувствовал себя абсолютно и полностью защищенным, в полной безопасности, без вариантов. Компания берегла операторов, как зеницу ока. Спать не хотелось, после душа присутствовала легкая усталость, или даже скорее истома. Расслабуха, если и по-научному. Пошлепал тапочками без задников, обзирать территорию, но быстро выяснил, что особо не разгуляешься. Небольшой, в полном окружении пятиэтажного здания, парк с пустыми скамейками. Фонтан даже в середине. И не души. Быстро стало скучно. Да, признаться, и на земле-то было скучно. Как будто заставляешь себя ничего не делать. А там, за три девять земель на седьмом небе, там движуха. Там настоящая жизнь, а не здесь, в этом санатории особого режима. Сходил, познакомился с туземным общепитом. Столовое это заведение назвать язык не поворачивался. Чисто, красиво, много зелени в здоровенных деревянных бочках. А так да, все бесплатно, все удовольствие за счет компании. Уселся за столик возле огромных витражных окон. И место понравилось, уютненько. И вид за пределами помещения, закачаешься. С удивлением обнаружил, что нахожусь где-то в горах. Небольшая долина, сжатая громадами каменных исполинов. Так-то почему нет? Летели, потом ехали мы сюда довольно долго. Могли и до гор добраться. В нашей необъятной этого добра хватает. Кавказ, Урал, Алтай, Саяны. Выбирай на вкус. Но не Кавказ. Природа непохожая. Там я бывал. Подошедшую официантку, коренастая такая серьезная дама, даже спрашивать о своем местоположении не стал. Не хочу знать, где это... «Очень надеюсь в такой глуши, что каждая вновь приехавшая скотинка будет как бельмо на глазу выделяться. Закрытый объект в горах. Какая прелесть!» Настроение и до того было приподнятым, а тут прям до небес взлетело. «Вы раньше у нас не бывали?» – констатировала вместо приветствия серьезная дама. «Это отделение для операторов. Вы оператор?» «Да», — улыбнулся я и ткнул в левую часть груди, где была прикреплена нашивка с моим ником. «Мне сказали, тут у каждого свой рацион питания, верно?» «Не совсем», — кивнула, держа блокнот на готове дама. «По группам. Я взгляну, в какой вы относитесь. Есть особые пожелания?» «Каньякубы, грамм пятьдесят. Это можно?» «Можно, если ваш сеанс не раньше, чем через шесть часов. Я взгляну на график». Взгляните, будьте так любезны. Коньяк мне принесли. В пузатеньком неожиданном для этих мест снифтере. Так-то в такой посуде подают напитки от 6 лет выдержки, а жидкость, что была в него налита, и половины не насчитывала. Но приятно, черт побери. Обычная пища. Не лобстер в лимонном соке, конечно, но и не котлета с консервированным картофельным пюре. Картошка, дольками по-деревенски, овощной салат, прекрасный шницель с размерами, превышающими возможности тарелки. Соляночка, вкусная, правильная, с кусочками лимона и оливками. Ммм, и чай. Я его не особенно жалую. Правильный чай нужно правильно заваривать, а вообще пить это не принято. Я больше по кофе. Но этот понравился, завершил, так сказать, пищевую композицию. Растекся по креслу, мелькнуло даже сожаление, что не курю. После такого пира, думаю, было бы особенно вкусно вдохнуть чего-нибудь этакого, вонючего, неприятного, чтоб не дать себе расслабиться. Решить, что все, игры со смертью закончились, дальше все будет хорошо. Хмыкнул сам себе, да и пошел искать свою комнату. После такого обеда и вступительные лекции на медицинскую тему – Верилось, что и жилые помещения будут на уровне. Пять звезд и не хотелось, ни к чему это. Отдельный бассейн в каждой комнате, теннисный корт и смена белья раз в сутки. Главное, чтобы было уютно, чтобы хотелось в свое жилище возвращаться. У широкой лестницы, что вела на верхние жилые этажи, был размещен огромный транспарант с планами всех этажей и подписанными операторскими никами-апартаментами. Найти себя было проще простого. Немного смущало, что в коридорах тут и там виднелись шуршащие по своим делам бытовые роботы, а вот других операторов или хотя бы живого персонала этого приюта я так и не встретил. Будто все это великолепие было для меня одного. Но план не даст соврать, ников было много, никак не меньше сотни. А может и все две. Как по мне, так для такого большого и тщательно спланированного центра и этого мало. Столько усилий ради двух сотен людей, в отличие от всех остальных способных вселиться в тело андроида на планете, отдаленной от Земли на чертову уйму световых лет. А еще в бумагах, которые мне предложили подписать после прибытия сюда, Я четко видел цифры своего жалования. Пять штук вечно зеленых в месяц, в индоположь. Да Питание, обеспечение спецодеждой и проживание за счет компании. С чего такие шикарные условия? На память никогда не жаловался, тем более в своей двухкомнатной квартирке, без излишеств, но все, что нужно человеку, присутствовало. На журнальном столике нашел папочку с моим экземпляром контракта. Пробежал его глазами, выискивая пункт про какие-нибудь эксперименты. И ожидаемо не нашел. Значит, был прав. И есть повод устроить микроскопический скандальчик представителям администрации. Там, на той стороне, как выразился добрый доктор Розенбаум. Еще раз, второй уже после возвращения оттуда, принял душ. Да и на боковую. Голова была тяжелая от обилия впечатлений а следовало хорошенько отдохнуть перед сеансом. И время быстрее пролетит. Солдат спит, служба идет. Это не я придумал, и не совсем к месту, но ведь верно. Я, блин, сам себе поражался. Залечь в капсулу хотелось неимоверно. В юности был краткий период увлечения сетевыми играми, но потом жизнь в семье изменилась. Интернет, да и вообще компьютер стали, мягко говоря, недоступны. Жизнь завертелась в совсем другой плоскости, с другими интересами и увлечениями. Но и даже в то время, когда онлайн был доступен, что-то такой тяги к игре я не припоминаю. Будильника в апартаментах не нашел, да и плюнул. Доктор обещал, что меня оповестят. Значит, найдут способ. С тем и уснул. Вопрос с оповещениями был ими решен кардинально. Просто с потолка, заполнив все помещение спальни, раздался строгий голос, призывающий меня проснуться, подняться, да и отправляться на подготовку к сеансу. А я и рад был. Не заспалось, не забылось то ощущение чуда, которое испытал, разглядывая фиолетовые облака в бирюзовом небе. В тренажерный зал, как выяснилось, даже с небольшим опережением графика заскочил и нашел, наконец, разумную жизнь в этом царстве одного героя. Сразу несколько операторов уверенно топтали ногами ползущую беговую дорожку. Еще один, отдуваясь, толкал от груди не особенно сильно нагруженные грифштанги. Господин Лис, сверившись с планшетом, спросил, щедро оборудованный накачанными мышцами, пример для ленивцев, тренер. «Мое имя Николай Егорович, Можно просто Егорыч, не обижусь». «Лис?» – кивнул я, улыбаясь. «Можно просто Лис?» «Отлично!» – оскалил отбеленные зубы Егорыч. «Я смотрю, тело в порядке, поддерживайте. Это хорошо. Наша с вами задача теперь будет поддерживать организм в тонусе. Работа у вас лежачая, малоподвижная. Если есть склонность к ожирению, оно неминуемо наступит. А этого нам не нужно, верно?» Лишний вес ведет к лишним нагрузкам на сердце. Оно, как всем нам известно, должно омывать мозг, насыщенный кислородом кровью, которая... Суть я понял. Немного грубо перебил я вставшего на привычную лыжню тренера. Давайте уже начнем. и давайте, обрадовался Егорыч. Несколько тестовых упражнений. Мне нужно знать пределы, в которых станем работать. И наденьте браслет. Будем следить за вашим состоянием. Сердцебиение, давление, ну, вы понимаете. Без проблем, надо так надо. Немного разминки, простых, но действенных движений, чтобы разогреться и не порвать мышцы чем-то более серьезным. Пять минут бега по серой невзрачной полосе, потом штанга. От непривычно легких весов к большим привычным. Жим от груди, приседания с пригрузом, гантели, тренажер гребца, В скольких тренажерках бывал, везде все одно и то же. Правильный подход к мышечному тонусу универсален. Егорыч всегда был где-то рядом. Отвлекался, конечно, на других операторов. Но не так, что все внимание кому-то одному, а на остальных болт забил. Грамотно работал, не отнять. Постоянно что-то помечал в планшете. Пальцы, явно привычные к железу, вполне неплохо справлялись и с сенсорной панелью девайса. Отлично, Лис. С неизменной улыбкой подошел в очередной раз Егорыч. Пока на этом закончим. Но показатели более чем приемлемые. Спортсмены из вас, конечно, уже не получится, но себя блюсти и жизнь себе продлевать более чем. Сейчас обязательно максимально горячий, на грани терпения душ. И не побрезгуйте отведать фиточаю. А уж после вас ждут в столовой. Я потянулся к браслету, чтобы вернуть чужое но был остановлен решительным жестом Егорыча. «Нет-нет, оставьте. И желательно, чтобы он был на вас даже во время сна. Наш комплекс экспериментальный, посвящен медицине сверхдальних связей. Научным сотрудникам желательно получать как можно больше информации о функционировании вашего тела. Вы не знали? О направленности центра? Нет. В контракте не предусматривается мое участие в каких-либо экспериментах». О, не волнуйтесь, господин Лис, ваше в них участие и не предполагается, пока только данные накапливаются. Все-все, время-время, у вас очень плотный график.